Страница 44. Способы размножения плодовых и ягодных растений. Новые слабоокультуренные растения, актинидия, облепиха и другие, дают большой процент сеянцев, близких к исходным формам, поэтому при введении в культуру их размножают семенным способом. В настоящее время семенной способ используют для размножения вишни войлочной, облепихи, жимолости, съедобной, лимонника, актинидии, аронии черноплодной, шиповника, калины, боярышника, фундука и лещины, алычи, смородины золотистой, земляники ремонтантной, ирги, ежевики, а также для получения сеянцевых подвоев и выведения новых сортов. Вегетативное размножение позволяет получать однородное потомство плодовых и ягодных растений и сохранять ценные качества форм и сортов. Усами размножают землянику, которая образует стелящиеся видоизмененные побеги, усы или плети. Корневой порослью или отпрысками, выросшими из придаточных почек на корнях, размножает вишню, сливу, калину, малину, облепиху и другие растения. Отводками, пришпиливанием ветвей к земле, размножает клоновые подвои яблони и груши, Актинидию, лещину и фундук, ягодные и другие растения. Зелёными черенками размножает многие плодовые, ягодные и декоративные культуры. Заготавливает их из растущих побегов, используя верхние неодревесневшие части. Одревесневшими черенками размножает смородину, облепиху актинидию, жимолость и другие. Корневыми черенками, нарезанными из толстых корней, размножают малину, вишню, сливу, клоновые подвои яблони. Размножение прививкой применяют для семечковых, косточковых и некоторых других культур. Прививка Прививку Можно начинать ранней весной после окончания морозов и заканчивать во время цветения растений. Наиболее благоприятное время – период активного сокодвижения, набухания почек, когда среднесуточная температура составляет плюс 7, плюс 9 градусов Цельсия. Косточковые культуры – лучше прививать в более ранние сроки до начала сокодвижения. Подвой вместе месте прививки и привой перед работой очищают от грязи на коре. Пальцами за поверхность среза никогда не берутся, так как это может привести к плохой приживаемости. Окисление и подсыхание срезов предупреждается быстрой и точной работы. Существует более 200 видов прививки. Наиболее распространенные из них следующие. Окулировка или прививка щитком – основной способ размножения плодовых растений. Он прост в исполнении, высокопроизводителен, Обеспечивает прочное срастание привоя с подвоем и высокий коэффициент размножения. Щиток – часть стебля, срезанная с побега в зоне узла, длиной 25-30 мм и шириной 4-6 мм. Он состоит из почки, части черешка, полоски коры и камбия и тонкого слоя древесины. Иногда без древесины. Лучший срок окулировки за кору, период максимальной активности камбия, когда у подвоя легко отделяется кора, фаза летнего сокодвижения. Окулировку в приклад можно проводить при отсутствии сокодвижения. Страница 45. При окулировке щиток с почкой Срезает с однолетнего побега культурного сорта и вставляет его под кору подвое или помещает в приклад на срез. Возможно также окулировка щитка без древесины. Для окулировки яблони и сливы используют почки со средней части черенка. Это обеспечивает хорошую приживаемость глазков и сильный рост побегов. У груши, наиболее развиты и пригодны для окулировки, глазки с верхней и средней части побега. У вишни и сливы на черенках часто развиваются цветковые почки, которые трудно отличить от вегетативных почек. У вишни цветковых почек меньше на длинных побегах, поэтому полноценные черенки, получает с молодых маточных растений. Жировые побеги не используют для заготовки черенков. Черенки заготавливают в день окулировки с 4 до 10 часов утра. У побегов удаляют верхушки, срезают листья, оставляя черешки длиной до 1 см. Удаляют прилистники. Если необходимо Черенки хранят в холодильнике при температуре плюс один, плюс три градуса Цельсия или в подвале во влажном песке, мхе, опилках. Срок хранения черенков не должен превышать 10 дней. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры на стволике подвое и подрезают верхнюю часть щитка так, чтобы он плотно вошел в разрез. После вставки щитка место окулировки обвязывают полимерной лентой сверху вниз, затягивая на конце петлю. Почку, особенно у вишни и сливы, оставляют свободной, так как при сплошной обвязке она часто погибает. При летней окулировке Глазок прорастает следующей весной и дает побег. В результате формируется однолетний саженец. Первую ревизию на приживаемость привитых почек проводят через 2-3 недели после окулировки. У прижившихся щитков почка и кора нормального цвета, не сморщенные, а черешок листа – а падает при легком прикосновении пальца. Страница 46. Привитой глазок считается погибшим, если он подсыхает и черешок не отделяется. В последнем случае окулирует повторно обратную сторону подвоя. Страница 47. Прививку черенком применяют для перепрививки и лечения деревьев, при выращивании саженцев методом зимней прививки со вставками карликовых и полукарликовых подвоев, во втором поле питомника на подвоях с неприжившейся окулировкой, для создания садов на устойчивых штамба и скелета образователях и так далее. Страница 48. Здесь помещены два рисунка: срезка щитка без древесины и последовательность операции при окулировке в приклад. Страница 49. К моменту прививки черенки должны находиться в состоянии покоя. Их заготавливают в начале зимы до наступления сильных морозов. Для черенков срезают ростовые приросты длиной 39-40 см с периферии кроны. Их хранят в холодном подвале, в песке, при температуре 0,2 градуса Цельсия или в снегу. Для прививки берут черенки с двумя-тремя почками. Прививают прививочным, или копулировочным ножом, заточенным до остроты бритвы. Длина косого среза превышает диаметр черенка в 3-3,5 раза. Поверхность среза должна быть ровной. Между срезом и плоской поверхностью лезвия прививочного ножа не должно быть просветов. Копулировка может быть простой и улучшенной с язычком на косом срезе. Улучшенная копулировка применяется при одинаковой толщине привоя и подвоя. Допустима разница в диаметрах не более 25%. Срезы на подвое и привое должны максимально совпадать, что связано с лучшим совмещением комбиальных слоев и более быстрым их срастанием. Если черенок тоньше подвое при их соединении, необходимо хорошо совместить камбии вдоль одной стороны. Для изготовления язычка на средней трети косого среза делается дополнительный надрез. Язычок способствует хорошему закреплению черенка и увеличивает поверхность срастания. С простой и улучшенной копулировкой Сходны прививки в приклад без язычка и в приклад с язычком, применяемые на подвоях большого диаметра. Прививки в приклад и в боковой зарез применяют во втором поле питомника и в саду при перепрививке деревьев, если подвой толще прививаемого черенка в полтора-три раза. Боковой зарез выполняет на подвое под углом 25-30 градусов к его оси и на глубину половины его толщины. Страница 50. На черенке делают два косых среза в виде клина и вставляют его в зарез. Ветвь, растущая выше зареза, удаляется одновременно с прививкой или после приживания черенка в следующем году. Прививка в боковой зарез обеспечивает большую прочность срастания компонентов. Если прививка проводится ранней весной, получает однолетние саженцы, не уступающие по качеству выращенным из окулянтов прошлого года. Прививку в расщеп применяют в питомнике на разных по диаметру подвое и привое. На черенках делают два косых среза и образовавшийся клин вставляют в щель с одной или с двух сторон расщепа. Прививку в расщеп применяют также в саду при перепрививке деревьев в период с ранней весны до начала сокодвижения до конца цветения плодовых растений. Прививку выполняют на толстых скелетных и полускелетных ветвях, а также на стволах. Ствол или ветвь спиливается вместе прививки под прямым углом и прививается в торец. Для этого ветвь надкалывают топором, садовым ножом или прививочным долотом специальной формы. Ведь расщепляется продольно по диаметру или хорде и по концам расщепа вставляют два черенка с клиновидными срезами, так чтобы хорошо совпадали комбиальные слои вдоль внешней стороны черенка. Для облегчения работы на толстых ветвях щель расклинивают и клин удаляют после вставки черенков. Для лучшего зарастания торцового среза один черенок должен быть привит на каждые 4-6 сантиметров окружности ствола или ветви. Страница 51 Основная ветвь в дальнейшем формируется из наиболее сильной и удачно расположенной прививки. Рост остальных прививок ограничивается при или подрезкой. Их временно сохраняют до зарастания раны. Прививка за кору применяется на подвоях, превышающих более чем в 2,5-3 раза по толщине прививаемый черенок, а также при перепрививке крупных ветвей в саду и для залечивания крупных срезов. Прививку за кору Применяют как в торцы срезанных ветвей или ствола, так и боковой прививкой за кору с предварительным укорачиванием ветви на одну четверть-одну треть ее длины. Ветвь удаляют после того, как черенок прижился, и из его почек начали отрастать побеги. Если прививка была неудачной, ветвь сохраняют, и прививку повторяют в следующем году. В торец толстых ветвей черенки прививают из расчета один черенок на 2-6 см окружности ветви. В дальнейшем с ним поступают так же, как и при прививке в расщеп. Страница 52. Места соединения срезов подвоев и привоев при всех способах прививки черенком обвязывают синтетической пленкой или мочалом, а верхние срезы черенка и все открытые срезы замазывают садовым варом. Срастание прививочных компонентов продолжается от 30 до 50 дней и более, в зависимости от внешних условий и вида растения. Оптимальная температура срастания компонентов колеблется от плюс 7 градусов Цельсия до плюс 32 градусов Цельсия. Для яблони от плюс 12 градусов Цельсия до плюс 20 градусов Цельсия. Относительная влажность воздуха вместе месте прививки 100%. Перепрививка плодовых растений. Замена сортов или перепрививка плодовых деревьев на другие сорта выполняется в тех случаях, если имеющиеся сорта морально устаревают и со временем представляются менее ценными по сравнению с новыми, превосходящими сортами, или если на дереве хотят создать коллекцию сортов. Бывают также случаи, когда саженец оказывается, не того сорта, какой был назван при продаже. Многие садоводы заменяют сорта путем выкорчевки деревьев и посадки новых. Однако замена сортов может производиться без удаления деревьев путем перепрививки. Перепрививка более рациональна, так как уже через 3-4 года с перепривитых деревьев можно получать хорошие урожаи. Перепрививку целесообразно проводить лишь на здоровых деревьях не старше 15 лет, с хорошим ростом, не имеющих повреждений штамба и оснований скелетных ветвей. Черенки заготавливают осенью, до наступления сильных морозов. Лучшие сроки перепрививки весной от 5 до 10 мая. Однако эту работу с успехом можно начинать до начала сокодвижения в конце марта-начале апреля и заканчивать после окончания цветения плодовых растений в конце мая-июня черенки берут с побегов текущего года. Подготовка дерева к прививке и выбор ее способа зависит от сроков прививки, возраста дерева и породовых особенностей. Деревьям не старше трех лет можно привить новый сорт в основании трех 5 ветвей путем летней окулировки. Их окулируют на расстоянии 10-20 см от ствола, а лидер выше уровня окулировки ветвей – на 15-30 см на каждую веть окулируют по 2-3 щитка непривитые ветви вырезают ранней весной ветви срезают над окулировкой на шип длиной 10-13 см к нему подвязывают молодые побеги нового сорта шипы вырезают через один год у основания Для перепрививки пяти-шестилетних деревьев весной их ветви коротко обрезают на старую древесину, оставляя по 30-50 см оснований ветвей и лидера. В этом же году окулирует другой сорт в сильные отросшие побеги. Лучшим способом прививки, вступающих в плодоношение, плодоносящих плодовых пород является прививка черенком. У дерева отбирают 3-5 хорошо расположенных здоровых скелетных ветвей. И ранней весной их обрезают на расстоянии 30-50 см от ствола у нижних ветвей и 20-30 см у верхних. Страница 53. Лидер срезают на 30-40 см выше срезов верхних скелетных ветвей. Способы прививки в большой степени обусловлены сроками. В расщеп прививают обычно в апреле, когда наступит устойчивое потепление. За кору прививают позднее, в конце апреля, начале мая когда у прививаемого дерева кора начинает хорошо отделяться от древесины в связи с сокодвижением. В это же время можно проводить и весеннюю окулировку. Прививку в боковой зарез применяют в апреле и мае. Вовремя и тщательно сделанные прививки приживаются хорошо на 90-99%. Особенно у яблони, груши и сливы. Молодые побеги, выросшие из черенков, часто ломаются под воздействием ветра, под собственной тяжестью или тяжестью садящихся птиц. Поэтому к ветвям подвоя вблизи черенков подвязывают длинные жердочки, которым позже привязывают в двух-трех местах приросты. Прививки на концах скелетных ветвей и лидера защищают дугой из прутев, чтобы птицы садились на эти дуги, а не на прививки. У окончания каждой скелетной ветви дают преимущество в развитии одному сильному побегу. Остальные побеги сильно прищипывают в середине лета. Все ветви сорта подвоя, регулярно ослабляют в росте прищепками и удаляют на кольцо после того, как листовой аппарат привоя хорошо разовьется. Страница 54. Иногда на дереве перепрививают одну или часть ветвей. Для введения добавочных сортов опылителей или для пробной проверки нового сорта. В ходе прививки срезы крупных ветвей надо замазывать садовым варом.